готовность учиться Он знал без всяких сомнений, что совершал ошибки. Ошибки в суждениях, ошибки в планировании, ошибки в понимании. Пожалуй, можно было сказать, что он виновен в глупой гордыне собственными достижениями, даже в глупом тщеславии. Но Ноджгандар никогда не стремился к подобному исходу событий, всего лишь наивно полагал, взывая к сокрытым в древнем флианти силам, что сумеет их контролировать полагал, что управляет ситуацией. Это заблуждение стало первой из многих ошибок. Древние силы вовсе не намеревались подчиняться, а стремились подчинить себе. Увы, они пребудут скрытыми за завесой поэзии давно забытого языка, запечатаны под проржавевшим замком. С одной стороны, Джахандера осознавал, что следовало уничтожить книгу. Силы, способные на разрушение такого масштаба, которым он стал свидетелем в судьбоносную грозовую ночь, не должны существовать в мире людей. С другой же, он никак не мог разжать пальцы на древнем фолианте, чье тепло просачивалось через кожу и пульсировало в волдырях на руках, словно живой жар бьющегося сердца. Вдруг в этот раз скрытые в книге силы подчинятся. Теперь, когда Джахандар лучше представлял, чего ждать, Или было верхом глупости надеяться на это? Очередной ошибкой? Вероятно. Можно попытаться начать с чего-то небольшого, безобидного. Ничего подобного той ужасной грозе, которую он вызвал на окраинах Рея. Теперь все будет по-другому. Нужно учесть свои ошибки. Зная, на что способны древние силы, Джахандар погрузился в глубины книги уже осторожнее с куда большей осторожностью, чем на вершине холма рядом со столицей в ту ночь, когда мощь Фолианта превратила целый город в руины. Воспоминания о вспышках молний, прорезавших небеса и ударявших в самое сердце Харасана, заставляли вздрагивать до сих пор. Город, где Джандар растил дочерей и опекал любимую библиотеку. Город, где он похоронил жену, когда та скончалась после изнурительной болезни. Город, где он потерпел столько сокрушительных поражений. Джохандер вспомнил все те случаи, когда оказался бессилен. Он не сумел противостоять недугу жены. Не сумел сохранить пост визиря после ее смерти. Не сумел помешать дочери отправиться во дворец навстречу роковой судьбе. Не сумел повлиять ни на одно важное событие. Просто плыл по течению жизни. бесполезный бессильный жеххандар снова прижал к себе книгу испытывая благодарность что обе его дочери уцелели в грозу остались невредимыми наверняка многим другим повезло гораздо меньше он приоткрыл глаза но увидел лишь подавляющую тьму шатрам на грудь камнем навалилось чувство вины от чего стало тяжело дышать жеххандар впился ногтями в кожаный переплет древнего фолианта, сражаясь за каждый глоток воздуха смаргивая пелену слез раскаяния, отгоняя воспоминания о криках, до сих пор звенящих в ушах. Он не виноват и не желал ничего подобного, а только хотел обеспечить отвлекающий маневр, чтобы освободить любимую дочь. И, пожалуй, обрести истинное призвание стать кем-то важным, кем-то уважаемым, внушающим страх. Но все еще можно исправить. Джахандар знал, как это сделать. Он передал свой дар старшей дочери. Ирса упомянула об этом сегодня, рассказывая про волшебный ковер. Гордому отцу стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и продолжать лежать неподвижно после такой новости, открывавшей безграничные возможности. Шахразада была особенной. И очень сильной. Даже сильнее, чем сам Джахандар. Он чувствовал это каждый раз, как она мимоходом дотрагивалась до фолианта. Древние силы приветствовали прикосновение дочери, признавали ее потенциал стать великой, подарить отцу шанс на искупление. Как только он поправится, то вернется к изучению книги и на этот раз овладеет заключенными в ней силами, не позволит им снова контролировать себя. Нет, никогда больше он не совершит подобного промаха. Джахандар научит дочь использовать свои способности, И вместе они исправят все то, что пошло не так. Потому что ошибка остается таковой, только если ничего не предпринимать. Джахандар всю жизнь был ученым и больше всего гордился тем, что обладал важным качеством — готовностью учиться.